Глава третья В выходные даже ничего не делала. Даже не готовила, потому что с пятничного ужина у тети Света осталось много еды, которой та щедро поделилась. Смотрела сериалы, читала книжки, играла с Нюткой. Впрочем, у Нютки появились новые подруги, с которыми ей было интересней. Буквально двумя этажами выше жива ее сверхница Аня. Они сдружились, и теперь обе без конца бегали то туда, то сюда. В общем, дочери можно было не заниматься. Но Даша все равно ничего не делала. Это состояние было для нее непривычным. Она ведь в последние годы работала, причем уборку, готовку и прочие бытовые прелести семейной жизни тоже никто не отменял. Даша по пальцам могла пересчитать дни, когда сидела без дела. Ну, почти без дела. Так что теперь отдыхала с размахом, так сказать, полностью разленившись. Даже ни одной тарелки не вымыла. А в понедельник Даша проводила дочь в школу и познакомилась с учительницей. Милана Сергеевна была молодой и на первый взгляд доброй, так что Даша доверил ей дочь с легким сердцем. Школа располагалась недалеко, во дворе соседнего дома, и нютка собиралась ходить туда самостоятельно. Вернее, на пару с Лерой. Уже сегодня дочь потребовала, чтобы Даша после уроков не появлялась, а они вернуться домой одни. Даша вернулась домой и занялась поиском работы. На поиски у нее ушел ровно час. Столько времени понадобилось, чтобы убедиться, работы в поселке она не найдет. В интернете было шаром по коте. Поселка в информационном поле не существовало. Несколько вакансий имелось только в областном центре. Большая часть всего, что выдал поиск, не имела никакого отношения к местности. Ей почему-то предлагали вахтовую работу в ямало ненецком округе, да еще и водителям самосвала. Дашь машина вообще недолюбливала а к таким огромным, как самосвалы, приближалась с опаской. А уж сесть за руль... Нет уж. В общем, работы не было. Конечно, следующим шагом стал поиск дистанционных вакансий, но тут тоже не вышло. Людей, которые могут написать грамотный текст, в сети было как грязи. Так же, как тех, кто может отвечать на письма и сообщения. Все, что могла делать Даша, могло делать еще огромное количество народа, и все они одновременно искали работу и готовы были работать за смешные деньги. А те вакансии, которые обещали нормальные зарплаты, оказались обычным лохотроном. Или тебе впаривали за деньги курсы саморазвития, которые ты должен был потом впаривать к окружающим, или просили за что-нибудь заплатить. У Даши изначально был четкий принцип – платить должны были ей, а не она. Ни копейки. Поэтому она легко этот обман вычисляла. Но проще-то не становилось. В общем, к обеду Даша находилась в полной растерянности. Она поняла, что не знает, что ей делать. Понятия не имеет. Ей стало страшно. Даша впервые подумала, что погорячила с переездом. Ей пришлось напомнить себе, какие цены на аренду квартир в столице, чтобы немного опомниться. Но успокоиться окончательно не удалось. Теперь ведь только от нее зависела судьба нютки. Значит, надо справиться. Даша вспомнила, что давно не звонила Леве. Анютка на выходных звонила, но тот был недоступен. Надо позвонить и сразу решить вопрос элементов. Когда они съезжали, Лева что-то бормотал о том, что будет платить, но в то время Даш был не до него, а сейчас элементы стали бы хорошим подспорьем. Она позвонила. Вначале колебалась, ведь Леву мог быть занят на работе, а он терпеть не мог, когда Даш названила ему и от дела. Когда-то ее это недовольство волновало. Не хотелось лишний раз его тревожить. А сейчас? Разве ей не должно быть фиолетово? Нравится ли ее звонки или не нравится, Да плевать она хотела. Даша взяла телефон и позвонила. Но абонент не отвечал. Она попробовала еще раз, через полчаса. Результат тот же. Потом запустила скайп и позвонила по скайпу. Ничего. Даша не остановилась и написала ему письмо на рабочую почту. С просьбой как-то появиться на связи. Потом подумала немного и дописала, что иначе ей придется звонить его родителям, искать связь через них. Как она и подозревала, Лёва почти сразу перезвонил. Он терпеть не мог, когда его родители его доставали. Только вот позвонил он с незнакомого номера. «Привет». Даша с трудом держала нейтральную интонацию. Она не хотела с ним разговаривать, но ради дочери пришлось. «Привет. Чего хотела?» У меня мало времени. Нютка не смогла тебе дозвониться вчера. Да, я номер сменил. Сменил? Да. Почему не сказал? Она же тебе постоянно звонит. Не успел. Не доставай. Вот новый номер, потому что дай ей. Это все? Нет. Даша стиснул зубы, но не отступила. Что насчет денег? На Нютку. Каких денег? Что-то на заднем фоне там шумело. Какие-то бумаги шуршали. Лева отвлекся, сказал кому-то пару слов и снова вернулся к разговору. Что насчет алиментов? Тебе деньги нужны? Да, Даша была бы рада, если бы он перестал допрашивать и просто перевел ребенку деньги. Слушай, может, позже у меня сейчас много трат? Позже? Даша сглотнула. Такая знакомая фраза. В последние полгода перед расставанием он постоянно так говорил: Много трат, давай потом, экономь. При этом себя он ни в чем ограничивать не желал. Она понимала, конечно, что бывают денежные сложности. Старалась приготовить что-нибудь более простое. Не тратить на развлечения, лишние вкусности. А потом оказалось, все у него нормально с деньгами. Просто теперь он тратит их на другую женщину. Но его деньги пусть тратит на кого хочет. Исключение алименты. Дочь он содержать должен. Даша напряглась, но сказала... Ты за два месяца еще ничего не переводил. Ну у тебя же есть? Мне нужны деньги на нютку. Сейчас. Ты будешь переводить? Он посопел в трубку. Хорошо. Десятку сейчас брошу тебе на карту. Десятку? Да, ты тоже должна ребенка содержать. У нее два родителя. А двадцатки в месяц по десять с каждого. Вполне хватит. Буду переводить в это число каждый месяц. Все, давай, у меня работа. Он отключился. Ни как Нютка, не пусть позвонит. Ничего о дочери не спросил. Они, как из столицы, уехали еще не общались. Деньги пришли почти сразу. Даша взяла телефон и увидела перевод. Хорошо, что удалось договориться с Левой хоть о каких-то деньгах. С голоду не помрут. Но этого мало. Нютка растет, уже весной понадобятся новые кроссовки. И Даша не могла жить на его алименты. Ей было неприятно, будто она побиралась. Да и как жить на десять тысяч? Смешно. Нужна была работа. Когда вернулся вернулась смены чуть света, Даш попросил совет у нее. «К нам не возьмут», сразу сказала та. Я уже спрашивала. У нас и без того закращения было в прошлом году. Говорят, скоро еще одно будет. Я, конечно, если что появится, сразу скажу, но вряд ли это будет скоро. И потом, не лучше работа для тебя. Но другой нет. Даша расстроилась, но напомнила себе, что просто не бывает. — Вы лучше знаете, как тут в вашем поселке дела с работой. На что я могу рассчитывать? Теть Света вздохнула. — У нас все должности тут по наследству передают. Банк, почта, школа и сад. В больницу взяли бы, но ты не медик. Даша кивнула. — Но может же что-то попасться. У нас даже ставка уборщицы на расхват. А если что-то бюджетное, даже не подходи. Там своих, как пирани в реке. Я бы на твоем месте в области искала. Если повезет, можно ведь переехать. Дальше не хотелось переезжать. Снова таскать с собой нютку. Но если иного выхода нет, она была готова и на переезд. Квартиру, конечно, жаль. С новыми-то обоями. Но себя и дочь жаль больше. Я смотрела на сайтах. Там вакансии в области. Кот наплакал. Потому что у нас по-другому работу ищут. Тетя Света рассмеялась. Удивилась? У нас по стареньке в газетах вакансии печатают. Даша и правда удивилась. Во вторник и в пятницу выходит областная газета, там есть вакансии. И в понедельник районная, там тоже бывают. Но в районной обычно повторяются. В общем, вторник и пятница, их надо отслеживать. Значит, предлагаете в газетах смотреть? Да, только их быстро расхватывают вакансии эти. Пока газеты к нам в поселок дойдут, уже могут устареть. «А что делать?» Чуть Свет подумала, пожал плечами. «Буду привозить тебе, как со смен буду ехать. Не ездишь же тебе за ними в город». «Спасибо». Правда потом подошла Наташа, стянула со стола печенья, послушала, о чем речь, и сказала. «Да проще простого. Иди утром на остановку и проси кого-нибудь, кто едет по делам в город, привезти тебе газеты из киоска. Тут прямо на автовокзале стоит». «Да, но я никого не знаю» попыталась отговориться Наташа. Кого можно попросить? Ну и что? Тебя-то уже все знают. Так и было. Дашу за это недолгое время после переезда познакомили с огромным количеством местных, так что она даже не всех запомнила. Но ее уже знали все. Не так часто в поселке появлялись новые лица. Ну хорошо, согласилась она. Спасибо, попробую. И правда, чем не вариант? Вначале Даша собиралась пойти утром к рейсовому автобусу вместе с тетей Светой, но выяснилось, что та поедет на работу в машине своей знакомой, которая работает в том же месте и часто ее возит. Но раз придется одной, Даша не стала откладывать, чтобы не пропускать вторник и следующим утром отправилась на остановку. Первый рейсовый автобус отходил в 5.30, и водители машин, которые тоже ехали в область, подбирали желающих проехаться на машине у этой же остановки в то же время. Когда пришла Даша, на остановке уже толпилась снимал людей. Некоторых она знала, с ними поздоровалась. А потом отошла чуть-чуть тоже, но чтобы не занимать место. Ведь ехать ей никуда не надо. Даша стала рассматривать людей и прикидывать, к кому можно обратиться со своей просьбой. «Может, к Анне Васильевне?» Это врач, терапевт. Тетя Света показала ее Даше в числе первых, чтобы запомнила, кому в случае болезни пойдет. «Она вроде хорошая...» Но, наверное, у нее и без Дашиных проблем забот хватает. С другой стороны, у кого не хватает? Люди в такую рань едут в область по делам или на учебу. Прогуливаться и прохлаждаться не едет никто. Или Валерку можно попросить. Это Наташин одноклассник, он не откажет. Но если он на учебу, то вернется неизвестно когда. Вот блин. Это же надо понять, кто на день едет, а кто надолго. Спрашивать, что ли? Подходите и спрашивать? А вы надолго в город? Да, тогда вы мне не подходите. А вы? Тетя Свет все это наверняка и без расспросов знает, кто, куда и зачем едет. Жаль, что ее здесь нет. Тем временем рядом затормозила машина. Неброская, серая, явно не новая. Остановилась так, что передняя дверца оказалась прямо рядом с Дашей. Пока она соображала, что к чему, к задней двери уже бросилось двое человек. Открыли дверцу, спросили. В город? Да. Голос показался знакомым. Даша догадалась наклониться и взглянуть в машину. За рулем сидел Виктор. Он спокойно встретил взгляд Даши и спросил: Ты в город? Она поболтала головой. Ее уже кто-то отталкивал, лес на переднее сиденье. Даша на секунду замешкалась, а потом решила: Была не была. Она обошла машину. Благо по дороге тут редко кто ездил и подошла к водительской двери. Виктор опустил стекло. «А вы на несколько дней или туда и обратно?» спросил Даша. «Туда и обратно?» «Мне нужны газеты с вакансиями. Городской ритм и еще вторая, не помню точно». «Новости гордые», — подсказал Виктор. «Да». Даша вдруг поняла, что почти забыла этот прямой и спокойный взгляд. «Я привезу», — сказал Виктор. «Но поехали уже», — возмутилась какая-то женщина, усевшаяся на переднее сиденье. «Спасибо. Как вас найти?» «Я подъеду к подъезду». «А когда?» «После семи. По сигналю». «Спасибо». Даша еле успела отойти, как машина тронулась и уехала прочь. Она сразу пошла домой. «Нютку в школу только через два часа будить. Есть время поспать». Надежда вспыхнула снова. «А сегодня он, Виктор, трезвый. По делам, наверное, едет. И не с похмелья. И снова бритый». И волосы даже причесал. Видимо, с утра он лучше выглядит, чем к вечеру. С усмешкой подумала Даша. Впрочем, усмехалась она недолго. К обеду Даша села считать финансы: приход и расход, и сколько нужно на месяц жизни. И ужаснулась. Пока у нее в месяц приход только 10 тысяч. За квартиру три пятьсот. Не могла же она взвалить кварплату на чуть свету. Школьная обеда нютки две двести. От обедов можно отказаться, тем более сейчас Даша дома и может кормить дочь сама. Ладно, но все равно выходит, что остается шесть с половиной в месяц. Ей просто немедленно нужна работа. До вечера она снова искала выход в сети. И, конечно же, не нашла. Как только стукнуло семь часов, Даша засела на кухне, окно которой выходило к подъезду. Она ждала газет с вакансиями. Как жаждущий в пустыне ждет глоток воды. Серую машину увидела издалека и побежала в коридор. Спустилась, подошла. Виктор открыл окно и подал ей несколько свернутых в трубочку газет. — Спасибо, сколько с меня? — Не нужно. Он махнул рукой. — Нет, я так не могу. Скажите, сколько я отдам? Даша упрямо посмотрела на Виктора. Она не хотела ничем быть обязанной. — Никому. Это был принципиальный вопрос. Даша даже показала, что если Виктор сейчас развернется и просто уедет, не взяв деньги, то она побежит за ним следом с возмущенным воплем, потрясаясь сжатыми в ладони монетами. Вот какой у нее был настрой. И догонит. «Одно я купил для себя», — сказал Виктор. «И уже прочу. За вторую тридцать рублей». Даша поковырялась в кармане и протянула ему деньги. Он взял, сунул в карман. Обхватил руками руль. Потом убрал руки и снова посмотрел на нее. «Ты ищешь работу?» «Да». Даша уже не себе развернуть газеты, но Виктор пока не уехал. «Я бываю в городе два раза в неделю. Если надо, могу привозить тебе газеты». «Правда? Вы меня очень выручите, спасибо». У него стало такое изумленное лицо. «Почему ты выкаешь? Мы вроде уже знакомы». «Не знаю». Даша немного растерялась. Для нее вы было вроде загородки от посторонних людей. Это такая безопасная дистанция. Но с Виктором они и правда уже знакомы. И он вроде не совсем уже посторонний. Он вдруг кивнул, будто тоже не знал. Но настаивать не стал. В пятницу привезу еще. Одно я покупаю по работе. Раздел вакансии мне не нужен. Буду тебе отдавать. За второй будешь платить по тридцать рублей. Спасибо. Даша даже не знала, что еще сказать. К счастью, Виктор больше не стал ее мучить разговорами, а попрощался и уехал. Даша бросилась обратно в квартиру, разложила газеты на кухонном столе и стала изучать раздел вакансий. Уже через две минуты стало понятно, что ничего подходящего там нет. Нужны были только курьеры, таксисты и грузчики и одна учительница музыки в частную семью. Даша опиралась лбом на руки, И замерла. «Ничего страшного. Это всего лишь одна неудача. Так ведь? Всего одна». В пятницу Виктор, как и обещал, привез новые газеты. Даша ждала и опять спустилась, как только увидела машину. В этот раз они не разговаривали. Виктор выглядел уставшим. На нем была рабочая одежда, синий комбинезон с оранжевыми вставками. А у Даши было слишком паршивое настроение. Единственное, что она смогла из себя выдавить, это стандартное спасибо. В газете снова не было ничего подходящего. Тем вечером Даша впервые плакала. Даже не так. Она рыдала. Ей было так себя жаль. И Нютку, Нютку даже больше. Нютке досталась тупая мать, которая все просрала. И выхода никакого не было. Конечно, к ночи Даша успокоилась. Не хотела пугать дочь своим скулежом. На следующий день она сократила расходы на продукты. Оставила в списке необходимого только крупы, хлеб, молоко и картошку. Курицу по акции можно было растянуть на неделю. Вместо сваткого – пить чай с вареньем, который хранил сетет Светы. Пару лет назад она зачем-то наделала его много. И оно так и стояло. Потому что ни сама тетя Света, ни Наташка особо сваткого не любили. План был готов. Настроение решительное. А потом, вернувшись с улицы, к ней нашла «Мама, Лера ходит в бассейн. Можно мне с ней в бассейн? Там у них целый кружок. Можно?» Что было сказать ребенку? Даша очень хотелось разрешить. Очень. Да она бы с удовольствием. Но она не могла. «Нюта, извини, сейчас мы не можем платить за бассейн. Потерпи немного». Как только будет возможность, я сразу тебя туда отправлю. Ты мне веришь?» Нютка смотрела своими большими наивными глазами и, кажется, не слышала. «Мама! Ну там всего полторы тысячи в месяц. Лежа сказал, что это ни для кого не деньги. Кто угодно может заплатить. Мама!» Даша прикусила губу, чтобы не ответить резко. «Это не деньги, да. На них ничего не купишь». В городе они платили за бассейн в месяц 8 тысяч на ребенка и 10 за взрослого. Так что полторы тысячи – не деньги. Но никогда у тебя их всего 10. Три с половиной уйдут на кварплату. Пятьсот на телефон и интернет. Хотя бы тысячу нужно оставить на лекарства. Или еще на что-то непредвиденное. Прости, милая, я правда хотела бы. Даже снова почувствовал, что слезы подступают. Будто они могут помочь. Давай позже, пока нет. Нютка обиделась. Сразу стало видно. Она поджала губы, убежала в другую комнату и закрыла за собой дверь. От этого стало еще хуже. Даша снова полезла в сеть. Но что она там могла найти? Она не умела делать ничего, за что бы платили. Разве что идти в вебкам какой-нибудь. Но это уже дно. Оттуда не подняться. Даже если как-то заставить себя смириться с унижением, то рано или поздно это всплывет. Их просто затравят а Нютка после такого «Как она будет жить?» Нет, этого делать нельзя. Даше было так плохо, что она даже от вечернего чая у тети Света отказалась. Та приготовила ужин и, к счастью, забрала к себе Нютку. Только поэтому Нютка поела чего-то горячего. Потом теть Света пришла к Даше. Что случилось? Ничего. Даше не хотелось расстраивать тетю Свету и Наташу. Они ведь правда волновались. Подумают еще, что произошла какая-то беда, а ничего особенного не произошло. Просто жизнь случилась. Тетя Света не отстала и вытащила Дашу на кухню пить чай и заставила признаться, что происходит. Ничего особенного, я не могу найти работу. Пить и есть не хотелось. Даша облокотилась на стол обхватил голову ладонями. И просто сидела. Ей на лицо упали волосы, которые она сегодня так ни разу не расчесала. Но было все равно. Ты не можешь найти работу. Да. Ты не так давно ищешь. Мы найдем тебе работу. Может, не так быстро, как хотелось бы, но найдем. Да, конечно. Даша говорила, но сама себе не верила. Я даже нютки, бассейн не могу платить за какие-то жалкие полторы штуки. Проговорила она. Я не знаю, что делать. Бывший твой что? Алименты платят? Перевел после уговоров в 10 тысяч. Сказал, будет каждый месяц переводить. «Ты не пробовал договориться на большую сумму?» «Он не хочет. Я его хорошо знаю. Буду требовать больше, упрется и вообще не станет ничего давать». «Да, Шам, подавай на алименты. У него же хороший заработок». «Да». «Подавай в суд. Четверть его дохода на ребенка наверняка больше, чем десять тысяч». «Гораздо больше». Вначале скажи ему, пусть платит больше. Может, и без суда договоритесь. А если не захочет, подавай. Не хочу ссориться. Если Нютка узнает, будет переживать, что мы судимся. Он все-таки ее отец. Да и он что-то придумывать станет. Просто, чтобы вообще не платить. Из упрямства. Тебе решать. Но я бы на твоем месте подала. А вы подавали на отца Наташи? Время было другое. Он уехал, я даже не знал, где искать. Тогда уехала и считай, нет тебя. Сейчас по-другому все. Общие базы данных, банковские карты и счета. Если отец ребенку сам не платит, будут списывать за счетов. Могут даже имущество описать. Конечно, если бомж какой, ему все эти судебные постановления до одного места. Но у твоего Лёвы должность хорошая, официальная, и квартира. И машина, и участок. Даша весьма усмехнулась. На которые я свои деньги отдала. Триста тысяч – моя доля от папиной квартиры. Попроси отдать. Хорошо. Даша усмехнулась. Попрошу отдать. Но он не отдаст. Тетя Свет качнула головой. Нет, это давно было, нютка совсем маленькая была. И доказательств никаких. Я ему наличным передавала, думал уже все общее. Тетя Света замолчала. Только звенела ложечка, которая она мешала чай. «Тетя Света!» Даша резко подняла к ней лицо. «Как? Как вы пережили? Вы же через это прошли. Наверное, вам еще хуже было. Даже этих десяти тысяч никто не давал». Та пожала плечами. Движения у нее стали какие-то заторможенные. Сейчас я и сама не понимаю. Просто жила. Что мне было делать? Умереть? И потом. Потом я научилась просить и принимать помощь. Вот и все. Всегда найдутся те, кто поможет. Просто так, по доброте душевной. Что-то не верится. Поможет, конечно, не так, что все заботы на себя возьмет. Денег миллион тебе переведет, да еще и на работу устроит. Нет, поможет мелочью. Куском хлеба, когда есть нечего. Добрым словом, когда душа плачет. Вот как-то так и получилось, что я выкарабкалась. Ясно. Даша не очень-то верил в бескорыстную помощь окружающих. Люди сейчас другие. и казалось, и раньше они были друг другу добрее. Два раза я пыталась найти мужчину. Вдруг сказала тетя Света. Не по любви, а чтобы хоть какая-то поддержка была. Один раз даже вспоминать не хочу. Так гадко делается. Противный был до ужаса, да еще и женат. Но много обещал. Золотом осыпать, на море отвезти и шубы из енота. Денег у него много было. Единственное, за что могу той себе молодой дурочке спасибо сказать, что хватило ума проверить, врет или правду обещает, перед тем, как его любовница становиться. И как? Попросил в гости приехать. На чай. Ну, он примчался. А у меня Наташа дома. Ей тогда только-только три года исполнилось. А он приехал? Думал, я на интим готова. Приехал и знаю, что привез. Дешевую шоколадную плитку из киоску подъезда. Даже на шоколадку приличную не раскошелился. Той, с кем спать собирался. Которую вроде как завоёвывал а хапки рост к ногам бросал. На словах. Ну, я тогда и поняла, что ничего он мне давать не будет. Только обещать. Еле отделалась потом от него. Ушел и плитку свою с собой унес. Обиделся. И слухи он распускал еще долго, что я проститутка. Пристрелили потом его, через пару лет. Ну и не жалко. А второй? Второй хороший был мужик, только больной весь. У него и у самого мало что было. Но он нас долго подкармливал, пока Наташа не выросла вот так, чтобы я работать могла. Не жалел нам ничего. Помер тоже. Я его с благодарностью вспоминаю. На могилку иногда хожу. У него никого больше не было, и все же. Я ему благодарна. А вот когда спать с ним приходилось, эти моменты до сих пор с отвращением вспоминаю. Даже страшно. Один человек вроде. И такая разная о нем память. И благодарность, им. Так что ты, Даша, лучше на себя рассчитывай. И на нас. Потому что тебе с этим жить. Ну, с тем, что ты сделаешь. Это и так понятно. Искать мужика ради денег – это последнее, на что я пойду. Я не о том, Даша. Если уж искать, то не продешеви...» Даша уставилась на нее в упор и не нашла, что ответить. Тетя Света молчала. Взгляд у нее стал растерянным. Может, она вспоминала те самые моменты, о которых теперь больно. Похоже, теперь Даша лучше понимала желание выдать Наташу замуж за обеспеченного человека. При таком раскладе даже не важно, что Денис будет изменять. Это же такая ерунда! Он ведь нормальный, приятный, если они с Наташей некоторое время встречались, не жадный, судя по подаркам, которые Денис привозил к ужину. И все по закону. Без ничего Наташа не останется, даже если через несколько лет они разведутся. Не то что Даша, тупая курица. Ты сама во всем виновата, потому что верила без оглядки, любила безгранично и отключила голову. Даша снова спрятала лицо в ладонях и прошептала. «Все будет хорошо. Я справлюсь. Я тоже так думаю». «А если нет?» «А если нет, то что? Если не справишься, умрешь?» «Нет». «Оставишь нитку совсем одну?» «Нет, конечно, никогда». «Значит, с этим и разобрались». Даша украдкой взглянула на тетю Свету. Та обычно выглядела такой хрупкой, отстраненной от реальности. Сама в себе, будто никогда и горя не знала. Но по правде сказать, ситуация, в которой оказалась Даша, по сравнению с ситуацией тети Светы, ерунда. Не то, чтобы от этого Даша стала лучше. Просто она подумала, раз тетя Света справилась, и я смогу. И ведь я не одна. Я не одна.